Думаю, боялся услышать, что такой гражданке никогда не существовало. После поиска Серафимы он мало верил в удачу, а так у него оставалась хоть какая-то надежда. Собственно говоря, я была довольна проделанной работой, поэтому решила, что проведу с ним еще одну ночь, а утром исчезну, прихватив свой альбом и уничтожив все следы своего пребывания. Скорее всего, он посчитает, что я тоже результат его воображения а там вернется Ирина и завершит начатую мною работу. До окончания дела оставалось совсем немного. Пока он спал, я от нечего делать еще раз пролистала их семейный альбом. Одна из фотографий особенно привлекла мое внимание. На ней Ирина была необыкновенно хороша. Вечернее платье, орхидея в волосах. Судя по всему, супруги отмечали в ресторане какое-то событие.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 закупила клубники, и кры шампанского, неразумное количество свечей, распотрошила несколько алых роз, нашла в шкафу то самое вечернее платье, в котором была снята Ирина. Яркий, немного безвкусный макияж, к которому прибегала жена Сергея, приблизил наше сходство. Я смотрела себя в зеркале, бросила взгляд на комнату и осталась страшно довольна собой. Собственно говоря, у меня не было опыта в создании пошловато-романтической обстановки, поэтому я и прибегла к банальным, известным всем по фильмам и книжкам приемам. Надо признать, получилось неожиданно эффектно.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 А может, привидение невинно-убиенной или просто случайная девушка, в тело которой вселилась душа этой самой невинно-убиенной, неважно. Главное, чтобы он испытал чувство леденящего страха и жуткой растерянности. Те чувства, которые испытывала Ирина, когда узнала, что избежать смерти ей поможет только чудо. «Сядь», — приказала ему я, — «и делай, что я велю, а я велю веселиться». Наверное, страх парализовал его волю. Он робко сел напротив, сложил руки на коленях. «Шампанское», — напомнила я. Сергей открыл бутылку, разлил напиток по бокалам и послушно подал мне мой. «Пьем за доверие, которое я всегда испытывала к тебе». «За мужское благородство, за деньги, которые одних делают счастливыми, а у других отнимают жизнь, за теплое и душное мещанское благополучие, которое многие принимают за счастье, за жизнь», — предложила я. Заметив, что он с некоторой недоверчивостью рассматривает пузырьки в бокале, добавила, «Не бойся, я выпью до дна вместе с тобой. Мы теперь все будем делать только вместе». Ну, очень хотелось добавить «вместе жить и вместе умирать». Но я сдержалась. Он и так был полуживым от страха. Всегда думала, что игры разума и путаницы с мистикой больше волнуют женщин, чем мужчин. А вот позишь ж ты. Впрочем, все беды Сергея были от его несколько жензамподобные сущности. Не зря же он никогда не испытывал желания стать для кого-то стеной. И даже попытка убрать Ирину, оставив себе все блага, которые она несла, была свойственна скорее женскому складу характера, чем мужскому. Я вспомнила его фразу «Он тебя совсем немного отравил» и едва сдержала улыбку. В этой фразе был он весь, со всей своей мелкой подлостью и трусливой нерешительностью. Он так и не выпил шампанского, я же осушила свой бокал до дна. — Зачем у тебя альбом? — спросил он, кажется, только за тем, чтобы что-то сказать.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 А ты пробовал клубнику, фаршированную икрой. Неожиданный и пикантный вкус, сочетание несочетаемого. Как ты и я, Сергей и Ирина. Банальный мышьяк и хитрый яд, который невозможно определить. А как тебе цветовое сочетание? Я отрезала половинку ягоды и положила на нее ложечкой черной икры. Неприятнее может быть только черное и оранжевое. Такое простительно для божьей коровки но непростительно для человека. Я дурашливо протрубила губами похоронный марш и поднесла бутерброд к его губам. Смотри, на гробик похоже. Или ешь, или танцевать. Он брезгливо отвернулся от клубники, но отказывать мне в танце не решился. Танцевал он прискверно, хотя, может быть, его сковывали обстоятельства. Я же вошла в раж и вела его, на время поменявшись с ним ролями. «Ее духи!» — прошептал он. «Мои духи!» — тихо ответила я. «Может, свет включим?» — не унимался он. «Привыкай к темноте! Мне душно отпусти!» «Нельзя!» — тяжко вздохнула я. «Теперь от наших желаний ничего не зависит!» «Честно говоря, я уже и сама не знала, куда заведет меня эта игра». Плана не было никакого, поэтому я просто следовала зову интуиции, ни черта не понимая, куда она меня направляет. От Сергея все резче пахло потом, ладони его были влажными и танцевать мне расхотелось. Я резко толкнула его в кресло и села рядом, на ручку. «Мы с тобой живем вместе довольно долго», — задумчивости произнесла я. «Ты не думал о том, что старые отношения себя исчерпали? Хочешь, я покажу тебе новый мир?» «Сегодняшний день как нельзя более кстати подходит для этого. Ну, решайся. Выпей шампанского. Это поможет тебе расслабиться». Я во второй раз протянула ему бокал. Он неловко толкнул меня под руку, шампанское, словно шипя от злости, медленно впиталось в ковер. «Ничего, я налью тебе снова», — мягко промурлыкала я. «Будет нечестно, если я выпью все это одна». Я налила второй бокал и пододвинула его ближе к Сергею. Роль коварной отравительницы, парализующей свою жертву одним взглядом, настолько пришлась мне по вкусу, что я немного потеряла бдительность. Для меня полной неожиданностью был резкий выпад Сергея. Он опередил меня, схватил бутылку и взмахнул ею над моей головой. Все-таки он оказался слабаком. В те доли секунды, пока он решался на удар, произошло непредвиденное — У него за спиной резко запеликал мой мобильный телефон. Этих крочечных мгновений хватило, чтобы он придержал удар, а я успела отшатнуться. Поэтому, наверное, он и не убил меня тяжелой бутылкой из толстого зеленого стекла. Я только на какое-то время потеряла сознание. Отдыхала я недолго. Пришла в себя от резкой головной боли. Вот гад, кажется, голову разбил. Я поднесла руку к лбу, Ничего, кроме большой шишки.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 «Ну уж нет, я еще не отыграла спектакль. Спасибо неведомому абоненту, удар по касательной. И хотя Сергею удалось на какое-то время меня отключить, сотрясение мозга, кажется, я не получила. По крайней мере, тошноты не наблюдалось, головокружение прекратилось». Я растворила в бокале шампанского две шипучие таблетки приготовленного заранее сильнейшего снотворного Тихо добралась до кухни и вытащила из ящика огромный нож для разделки мяса. Потом передумала, тихо положила его на место и достала из холодильника старший ржавый серп, который приметила еще в первый визит к Ирине. Раз пошла такая свадьба, позаботиться о самообороне будет не лишним. Все-таки он мужчина а я рядовая девушка, не владеющая ни одним из всевозможных восточных единоборств и даже не увлекающаяся русской борьбой.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 Кажется, этот иждивенец даже не знал, где в квартире находится электрический щиток, а может так торопился, что не посчитал необходимым собираться при свете. В любом случае темнота сыграла мне на руку. Комнаты освещались лишь уличными фонарями, их неяркий свет проникал через неприкрытые шторы и позволял различать не только силуэты, но и черты. Я возникла в дверях спальни, словно с того света.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 Он мирно храпел в своей мокрой колыбели. «Спи, голубь, спи!» – прошептала я и покинула этот дом. Уже в машине я решила посмотреть, кто же это своим звонком практически спас мне жизнь. Конечно, Ариша. Я набрала его номер. «Полет, дорогая, у нас небольшие проблемы», – ответил он. «В доме полно ОМОНовцев, а я никак к тебе не дозвонюсь».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 Тяжелая металлическая махина была сорвана с петель и валялась возле порога. Внутри царило оживление. Окна распахнуты, воняют чем-то противным, скорее всего, слезоточивым газом. Из кухни слышится щебет возбужденной Алины и стройный гогот мужских голосов. За журнальным столиком сидят Ариша и подтянутый капитан. «А вот и внучка!» – обравданно воскликнул дед. «Знакомьтесь, Федот Васильевич!»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 Ариша, не особо противец затеянной Алиной авантюре, все-таки отказался принимать участие в переговорах, и моей подруге пришлось самой звонить Александру и предельно низким голосом, с отвратительным кавказским акцентом диктовать условия по своему освобождению. Че я не понимала, так это дружелюбной обстановки, царящей в нашем доме. Затея подруги не была такой уж невинной, и какими бы мылашками ни оказались сотрудники – Отряда, бюрократию в их среде никто не отменял, и делу в любом случае должен был бы дать ход. А дело никто и не открывал, все продолжая конфузиться, пояснил Федот. Сашка попросил меня помочь по-дружески, вот мы и помогли. Завести дело всегда успеется, а девушку спасать надо было. Да уж, хмыкнула я, неизвестно, что этот старый злодей мог бы тут с ней учинить. Она шутит, прострелил меня взглядом Ариша. Вы сами видите, человек я не просто безобидный, но еще к тому же не молодой и немощный. А эти две плутовки пользуются моей дряхлостью и постоянно ставят меня в глупейшее положение. Скажите, ну как после такого скандала я буду смотреть в глаза правнукам? Понятно, дед решил валить все на Алину и ни за что не признаваться, что он потворствовал ей в этом деле. Наверное, в чем-то он прав. Это хорошо, что у Гнеушева оказались такие полезные и неагрессивные друзья» хотя кое-какой ремонт в доме делать все-таки придется. Жить без входной двери не очень-то уютно. — А где сам Гнеушев? — вспомнила вдруг про жертву на симпатии я. — Интересно, как он отреагировал на экстравагантную выходку моей подруги? — Ушел! — развел руками дед. Обозвал ее дурой набитой, прости, Монами, и ушел. Даже не попросился, как при первой встрече, воспользоваться нашей ванной комнатой, чтобы почистить костюм. Дело в том, что при подрыве входной двери образовалось много пыли, а так как он по своему обыкновению приехал в двойке, то выглядел он не очень. После того, как разобрались, что к чему, Алину разобрал такой неудержимый смех, что, по-моему, он просто обиделся. — Я бы тоже обиделся, — попытался поддержать своего приятеля Федот, если бы был гражданским.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 Вдруг подал голос Федот. В первый раз вижу такую безбашенную девчонку. Надоели эти муси пуси, ноготь сломают и в истерику, а это ничего не испугалось. Ее куском кирпича ранило, и то не пискнула. — Алина ранена? переспросила я. Немного. Ей наш сан-инструктор уже стяжку сделал. Я прошла на кухню. За столом, заваленным всякой снедью, сидела группа ребят в камуфляже и Алина. При моем появлении парни встали, загремев стульями, Алина приосанилась. На лбу ее белели несколько тонких полосок пластыря, глаза горели. Выглядела она великолепно, вся чумазая, волосы всклокочены, на грязной от пыли несколько капель крови. Просто Анка-пулеметчица. «Ребята, познакомьтесь!» – командным голосом приказала она. «Это моя подруга и хозяйка дома». Она, конечно, несколько рафинирована, но человек хороший. Ее можно было бы взять в разведку, не будь она так трусовата. Но ее можно простить, она не из народных масс, в отличие от нас с вами. Садись, подруга, выпей водки, не погнушайся нашим простым застольем и пролетарской компанией. Да, ей бы еще самокрутку в зубы, кожанку и красную косынку»